Эльза развелась с мужем, продолжила рассказ мама, и вернулась домой, захотела увидеть родных, не стала предупреждать их о приезде, наверное, боялась, я ее понимаю, столько лет прошло. Она ехала, можно сказать, в никуда, как когда-то уезжала в Германию, или ожидала, что ей не будут рады, ни мать, ни родная сестра. К ее удивлению, ключи подошли к замкам квартиры, но дома никого не оказалось. Эль забрадила по пустой квартире, где все было знакомым и в то же время чужим. Чужие чашки на кухне, а кухонный гарнитур старый из воспоминаний. Чужая подушка на диване, но диван тоже знакомый из прошлой жизни. Вся мебель была их, старая. Вещи незнакомые, чужие. В квартире явно кто-то жил, в чайнике на плите оставалась вода, кастрюля сушилась на мойке, но никаких фотографий, никаких личных вещей – Не квартира, а временное обиталище. Одни уехали, другие заехали. Перевалочный пункт. Грязные и давно не ванная. Плита со следами сбежавшего молока и бульона. Пыль слоями, затхлый запах. Эльза присела на диван и приготовилась ждать. Вечером в квартире появилась парочка. Муж с женой. Эльза пыталась объяснить им, что эта квартира ее родителей. И она только сегодня приехала. Но слушать ее не стали. Женщина бесцеремонно выкинула чемодан Эльзы на лестничную клетку. И принялась кричать. Они сняли эту квартиру, заплатили за полгода вперед и имеют право здесь жить. «Покажите документы», – попросила Эльза. «Вот тебе», – женщина сунула ей под нос кукиш. Эльза ожидала всего. Готова была увидеть больную мать, сестру, которая нуждалась в деньгах, но оказалась не готова к появлению в их квартире чужих людей. Когда Эльза осматривала дом, она открыла ящик в коридоре по телефоном и достала старую записную книжку. И начала звонить по всем номерам, пока не дозвонилась до нас. «Мне негде жить», сказала она. «Я не могу найти Наташу, не могу найти маму. Что мне делать? В записной книжке было сказано, что вы адвокат. Вы можете мне помочь?»